Глава 7. Первые месяцы после возвращения из неоткуда обратно в кантон, я чувствовала себя дезориентированной. Поэтому я старалась как можно больше времени проводить в лесу. Как даже нужда или ответственность загоняли меня обратно в стены кантона, я старалась двигаться. В основном занималась продовольственным обменом в центре, чтобы только не сидеть на месте. Потому что когда я сидела на месте, я практически кожей ощущала, как время проходит мимо меня, как оно буквально обтекает мои напряжённые плечи, словно я торчащая посреди речного течения Коряга, над которой рано или поздно течение возьмёт вверх и утащит на глубину. Октябрь, ноябрь, декабрь, осень, зима, весна они все проходили, просачивались через мои пальцы, но не через меня. Я что-то постоянно упускала. Или быть может, упустила уже давно. И потому в дождливой осени и особенно холодной зимней вечера, наблюдая за дотлевающими углями в камине, чувствовала эту тягучую, словно сосновая смола, безысходность, продолжительность, а может быть, даже и бесконечность, которые подтверждали и в какой-то мере подпитывали тиканием своих скрипучих ходунков, дряхлые настенные часы в виде совы. Несколько лет назад Эльфрик променял на них сама Выловленные нами на исходе дождливой осени. И теперь они висели на стене у выхода из нашего дома, словно бы ле хранителями границы, отделяющей контон душу губку от леса полосы, олицетворяющей собой хрупкую свободу. Мы могли бы уйти в лес навсегда. Мы с Альфриком часто это обсуждали. Но прежде нас останавливал страх перед лесными пожарами, безжалостными зимними градусами, стаями волков и медведями-шатунами. «Сейчас же из-за прибавления человеческих душ в наших рядах мы даже не заикались о подобной возможности. Дельфина Олуэн и Лия — отличные и удобные причины, чтобы перенести разговор об уходе в лес из разряда возможностей в разряд мечтаний. Однако теперь, когда мы лишились такой, как нам казалось в последние несколько лет, обыденной возможности выхода в лес, я к своему ужасу осознала, что допустила ошибку». Нужно было уходить, когда была возможность, одной, сразу после того, как вернулась сюда. Наверное, я об этом думала с самого момента своего возвращения. Наверное, всерьёз размышляла о том, что для всех и для меня отдельно будет лучше, если я уйду весной, например, в конце апреля. Я считала, что к этому времени достаточно потеплеет, чтобы иметь возможность спокойно ночевать в лесу. и к стенам кантона снова вернутся животные, что значит, что у эльфрика станет меньше проблем с охотой. Кто знает, может быть, лишившись меня, он потянул бы в свои напарники дельфину или олуан. Скорее дельфину, конечно. А у меня бы было достаточно времени, чтобы найти подходящее место для обустройства нового места жительства. За полгода я бы точно успела соорудить себе в дальнем лесу что-то более-менее похожее на дом. Нашла бы какую-нибудь пещеру в одной из скал, птиц, которых виднеется далеко на юге, маскировала бы вход и подходные пути, оформила бы достойное кастрище. Лишь теперь я осознаю, что всерьёз планировала это сделать. Уйти из Кантона в одиночку. Возможно, мне оставалось всего несколько недель, прежде чем я наконец осознала бы, что действительно ухожу, прежде чем ушла бы. Но всё изменилось. Мой план рухнул ещё до того, как я поняла, что он у меня действительно есть, что он реален. и что это не какое-то банальное беспочвенное мечтание. Теперь же о том, чтобы воспользоваться тоннелем, чтобы покинуть кантон хотя бы на несколько минут, не могло быть и речи. Волчьи вопли еженощно раздирали пространство за стенами кантона. Иногда они звучали и днём, но всё-таки больше ночью. Их было много. Они были совсем близко. Ликторы на стенах, казалось, сходили с ума, потому как количество слышимых нами выстрелов никак не могло соответствовать количество попаданий в цель а волчьей вой за стенами тем временем с каждой ночью только возрастал прошли месяцы а помощь из кархара пришла только один единственный раз спустя неделю после объявления рцп если бы не эта подачка столицей в виде состава скорого поезда заполненного продовольствием медикаментами и оружием контон уже давно пал под беспощадным мощью бышмака голода Но с тех пор, как спасительный состав остановился в Кантоне А, Кархар больше не отзывался. Никакой помощи, никакой связи, ничего. Лекторы не комментировали связь со столицей, но исходя из их общего настроения, всем было понятно, что над нами нависла опасность катастрофических масштабов. Мы остались одни в самой настоящей западне. В запаху имела лишь неоправданную и несраздно неправдоподобную надежду на то, что Кархар рано или поздно Все же вспомнят о нас. О том, что на окраинных делениях ума есть такой кантон А, что здесь остались люди, и они умирают от голода. Вот только что если Кархара больше нет. Я ни с кем не делилась этой мыслью, потому как она казалась жуткой даже для меня. Однако я никак не могла от неё отделаться. Откуда взялись эти чудовища? Почему их так много? Может быть, они напали на Кархар? Может быть, его уже нет? Может быть, и других кантонов тоже больше нет, или они, как и мы, держится на последнем издыхании. До сих пор мы успешно выживали. Если бы не те припасы, сделанные Эльфриком, несмотря на дичайший риск, кто-то из нас почти наверняка уже бы начал загибаться от голода. Но вчера последние остатки этих запасов закончились. Рис иссяк первым. С обменом сахаром мы покончили ещё в конце мая. И сейчас у меня запасуха, и прятался пакет с последними 100 г соли. Обменяю их на три буханки свежего хлеба, и на этом всё. Дальше подамся в воровство. И если при успею, смогу избежать порки или сразу виселиться на площади. Сейчас у Лектова в приоритете именно виселица, как эффективный вариант уменьшения количества голодных ртов. Так что в настоящее время порка это, пожалуй, мечта любого схваченного за руку вора. Я иду по потрескавшейся пыльной брусчатке и не обращаю никакого внимания на косые взгляды, бросаемые людьми в мою сторону. После моего возвращения в Кантон люди от чего-то стали беспочвенно бояться меня и потом по возможности сторонились моей персоны, только если не были торговцами или ворами. С этими представителями общественной прослойки, в а, я сотрудничала на регулярных основах, выгодных для обеих сторон. Прежде, чтобы меня боялись касаться мужчины Мне приходилось носить алый браслет заражённый, который для меня в своё время достал от дельфина. После моего возвращения подобные игрушки мне стали без надобности. Откровенно говоря, мне даже в какой-то мере нравилось вызывать в людях благоговейный страх перед своей персоной. Может быть тем, что с момента моего возвращения в Кантон до меня ни разу не попытался докопаться ни один ликтор. Может быть ещё потому, что теперь со мной старались не торговаться, особенно скрупулёзные воры и лавочники. из-за чего я порой могла остаться в сильном выигрыше от заключённой сделки. А может быть, потому что мне так было проще. Когда тебя боятся, тебе проще выживать, чем когда к тебе тянутся доброжелательные руки, жаждущие затянуть тебя на своё личное дно. Да, в своём новом, неопределённом и странном статусе мне, пожалуй, было комфортней, чем в прошлом. Даже с учётом того, что прошлый мой статус был очень весомым. И всё же, если бы я знала, что стоит за моей непачкающейся одеждой, кожей и волосами, может быть, мне было не так тошно просыпаться по утрам. Я остановила всё лавки хлеботорговца. Лавка представляла собой обкновленный перекошенный дом, серый от копоти и грязи, торговля в котором производилась через небольшое открывающееся внутрь окошко, которое теперь, как и большинство окон в кантоне, было зарешечено. Мы с Эльфриком заварили единственное окно в нашем доме ржавой решёткой, ещё до того, как этим начали заниматься другие умники в кантоне. Едва ли подобный способ защиты от мародёрства можно назвать лучшим. И всё же по ночам спать за решёченным окном и закрытой на пять замков дверью гораздо спокойнее, чем всю ночь по сменно дежурить с винтовкой в руках. Несколько секунд я оглядываюсь по сторонам, пытаясь понять, почему на улицах так людно. но в поведении людей не улавливаю ничего подозрительного, вроде беспокойства или лёгкой нервозности, за исключением того, что большинство из них следует по направлению к центру. Возможно, причина многолюдности — очередное публичное наказание какого-нибудь вора. Но подобное шоу не вызывает симпатии у местного населения, и потому на них обычно собирается немного народа, в основном родственники попавшего бедняги. «Квадратная кошка передо мной отворилась, и в нём появилась относительно упитанная и уже только поэтому внушающая уважение лицо булочника, сидящего за прямоугольным торговым столом, покрытым выцвевшей ситцевой скатертью, когда-то бывшей красивого небесного цвета». «Ты рад тебя видеть!» — уверенно кивнул усыпанный сединой головой булочник. «Я рада тебя видеть, Данг!» — с серьёзным тоном отвечаю я и перевожу взгляд на женщину, прошедшую в притык ко мне, явно спешащую куда-то в сторону центра. Данко лет 50. Он высокого роста и крепкого телосложения. У него тусклые голубые глаза, а когда он улыбается, он кажется самым добродушным мужчиной во всём кантоне А. Однако в кантоне сейчас царствует не та обстановка, чтобы улыбаться. Да и во время сделок Данк никогда не снисходит до улыбок, как впрочем и я. А там же, что этот человек умеет улыбаться, я узнала случайно. Видела однажды, как он играет со своей пятилетней внучкой в бакалейной лавке, в которой подрабатывает его дочь. Вся его семья состояла из трёх человек: он, дочь и внучка, рождённая от Лектора 4 года назад переведённого в другой кантон. Говорят, что у дочери булочника и этого Лектора было что-то наподобие настоящей любви. Однако это не помогло им сохранить связь. Она осталась в А, он отправился вроде как в Д. Но эта романтическая история себя исчерпала. Как твой сосед? Надеюсь, я ещё буду рад его видеть. Поинтересовался Данк, и я вернула свой взгляд к нему. Рад тебя видеть слова с недавних пор негласно означающие в нашем кантоне рад, что ты всё ещё жив. Мы все были рады видеть друг друга, хотя настоящей радости при этом не испытывали. Он просил тебе передать, что тоже будет рад тебя видеть. С этими словами я расстегнула кофту и вытащила из-за пазухи 200-миллилитровый бутыль из мутного стекла. Мы все старались не выходить из дома без острой надобности. Так что делали вылазки только по особым случаям, когда, например, заканчивалась еда, или в дни, когда можно было получить у здания электората свой жалкий паёк. У нашего соседа-самогонщика два месяца назад родился ребёнок, девочка. И с того времени он вообще не выходит на порог своего дома из соображений безопасности. Кроме него, у его жены и ребёнка больше никого нет. А ликторы сейчас изверствуют и могут пристрелить посреди улицы за одну лишь неправильную походку. Так что парень благоразумно избегает всяческих рисков. Поэтому вылазки для них предпринимаем мы с Эльфриком. Не совсем бесплатно, конечно. Раз в неделю мы с Эльфриком занимаемся плановым обменом. Выходим в город вдвоём или по одному. Прежде мы меняли сахар и соль на продукты, Со стороны же соседей в обмен шёл самогон. Сейчас наша рис осяк, соседский же товар всё ещё был в ходу. За один поход в город самогончик предоставлял нам 300 мл своего поила. Но его мы тратили сразу же в городе. Так что запасов самогона у нас на данный момент тоже не было. У меня 100 г соли высыпала из бумажного пакета в жестяную чашу, стоящую на настольных весах, свой товар я. Ровно 100 Утвердительно кивнула данк. Три буханки хлеба. Уверенно врезалась взглядом в булочника я. Соль сейчас на вес золота, её нигде не достанешь. Если прежде 100 г соли могли стоить половину буханки, сейчас по прошествии двух месяцев и трёх недель блокады кантона, они обходились булочнику в целых три буханки. Принеси ей эти 100 г на следующей неделе, они бы могли стоить уже 3 1/2 или даже все четыре буханки хлеба. но до следующей недели тянуть было невозможно. Мы уже сейчас начинали на стену лезть от голода, так что к следующей неделе я придумаю что-нибудь другое. Обворую ликторский склад, например, что по нынешнему положению вещей сделать нереально, только если не подстрелить человек пять из ночной охраны. Нет, убивать я никого не планирую. У меня другой план, который, впрочем, не сработает без поддержки Эльфрика. Так что, может быть, уже сегодня мне стоит начать с ним обсуждение наших дальнейших действий. ровно 3. Согласный кивнул Данг и потянулся к стойке с хлебом, которая уже была практически опустошена. Лекторы скупали продукцию его лавки с утра пораньше. Почему на улицах так много народа? Я больше не могла не замечать прогрессивно увеличивающийся поток людей, стекающийся со стороны бараков в сторону центра. Не знаю, поджал губы Данг. Может быть, состав из Кархара пришёл. Сарказм в голосе собеседника заставил меня криво ухмыльнуться, но уже в следующую секунду я едва не оглохла от металлического звона в ушах. Прикрыв уши ладонями, я пригнулась и, морщась от неприятного звука, перевела взгляд на граммофон, висящий на столбе слева от меня через дорогу. Из него послышались хрипы и шипения, и лишь спустя секунд десять раздались членоразборчивые слова, каркающие, словно принадлежали не человеку, а дряхлому ворону. Всем жителям кантона А немедленно собраться на площади. Повторяем. Всем жителям кантона А немедленно явиться на площадь. Эльфрик, забыв обоставленной на весах соли, я резко развернулась и уже хотела бежать вниз по улице в сторону дома, как вдруг едва не врезалась в Виктора, подозрительно находящегося во всеоружии и в полном обмундировании. В центр, все в центр. Он хотел толкнуть меня в плечо, но я вовремя попятилась назад, увидев, как за его спиной из домов и лавок другие ликторы выдёргивают людей и толчками направляют человеческий поток в сторону центра. Продолжая пятиться вверх по улице, несколько секунд я наблюдала за тем, как ликтор, едва не разбивая окно лавки Данка, требуя от него выхода на улицу, как Данк выходит вместе со своей внучкой на руках, как отходит в сторону, позволяя ликтерам беспрепятственно войти в лавку, чтобы те могли обыскать её на наличие других жильцов. Наш с булочником взгляды встретились на одно короткое мгновение, в которое он прижал к себе внучку с ещё большей силой. Плакали мои 100 г соли. Резко развернувшись, я направилась к ближайшему перекрёстку вверх по улице, надеясь оттуда протиснуться по узким переулкам вниз. Но там всё же было перекрыто. Людей, как стадо овец, сгоняли в одно место. Это не к добру. Около минуты я ещё думала над тем, как мне протолкнуться в нужном направлении. Я уже почти была уверена в том, что смогу подняться по стене блошиной лавки, воспользовавшись торчащими из неё балками для сушки выкрашенных тканей, чтобы после по крышам пройти хотя бы один квартал, в конце которого я бы просто спрыгнула обратно на брусчатку. Как вдруг меня осенила мысль о том, что Эльфрика с девочками может не быть дома. Их, скорее всего, прямо сейчас тоже гонят на площадь. Резко развернувшись вокруг своей оси, я начала с отчаянием осматриваться по сторонам. Вокруг меня были сплошные мужчины, среди которых то тут, то там мелькали редкие, испуганные и тощие женские фигурки в оборванных лохмотьях, с не менее испуганными детьми на руках. Вдруг какой-то мужчина за моей спиной во всё горло выкрикнул женское имя Эсмиральда. Именно с этого момента и началось настоящее месиво. В ответ на надрывный мужской зов в толпе поднялась раздирающая воздух какофония из голосов, и все вдруг резко ринулись куда-то вперёд. В основном все выкрикивали имена. Люди искали близких. Они обезумели от страха перед возможностью потерять и быть потерянными. Меня тут же подхватило и понёс по направлению к центру общий поток. Какой-то годовалый ребёнок, сидящий на руках у визжащей от страха женщины, вдруг вцепился в мои волосы и едва не вырвал клочок с корнем. Благо его железную хватку оборвал пронёсшийся между нами мужчина в форме складского охранника. Имя Эсмеральда. То и дело повторялось где-то у меня за спиной. Но когда изкомая женщина наконец откликнулась ищущему, это буквально укололо меня. произвело на меня больший психологический эффект, чем вся эта давка и утаскивающая меня в неизвестном направлении толпа испуганных людей. Я закричала. Сначала недостаточно громко, но уже спустя несколько секунд во всё горло выкрикивала имена: Эльфриг, Дельфина, Олоин, Эльфриг. Когда женщина, толкающаяся рядом со мной, вдруг выхватила откуда-то сбоку подростка, кричащего имя Кит, Я и вовсе обезумела от осознания реальности возможности нахождения нужного человека в этом бурном потоке человеческих душ. Но мои же эмоции вдруг совершенно неожиданно заставили меня заткнуться. Вместо того, чтобы кричать, я заставила себя сосредоточиться и постараться услышать своё имя. Но слышала только женские вопли, мужскую брань и десятки неизвестных мне имён. С каждым шагом вперёд толпа становилась всё плотнее. Люди толкали друг друга в спины и наступали на пятки впереди идущих. В какой-то момент, приблизительно всего в 100 м позади меня, внизу улицы послышались странные глухие хлопки, пугающе напоминающие пневматические выстрелы. В это же мгновение толпа окончательно слетела с катушек и бросилась бежать вперёд, вовсе наплевав на впереди идущих людей. Началась самая настоящая давка, чтобы не быть затоптанной Я старалась двигаться со скоростью потока. В какой-то момент боковым зрением я увидела, как молодая девушка рухнула на брусчатку, но я ничего не смогла с этим поделать. Толпа уже отнесла меня в противоположную сторону. Лучшее из того, что я могла делать в сложившейся ситуации, оставаться на ногах. Ближе к центру толпа начала замедлять шаг. Бежать больше было некуда. Человеческая масса приближалась к тупику. Когда у меня появилась возможность остановиться и не быть затоптанной, я уже находилась в центральной правой части площади. Толпа не позволяла рассмотреть чётко, но я всем своим существом ощущала, что впереди что-то имелось. У крыльца здания администрации появились какие-то высокие столбы. От впереди стоящих людей начал расползаться ропот об импровизированной и собранной из неотёсанных досок сцене. Но я всё ещё могла видеть только столбы. Из вездесущих граммофонов вновь палился стальной звон, но на сей раз менее мощный и относительно непродолжительный, так что прикрывать уши не пришлось. Однако за звоном не последовало ничего, кроме тишины, внезапно разлившейся над головами столпившегося народа, страх которого был едва ли неосезаем. Как и остальные, я попыталась рассмотреть сцену, но из-за голов стоящих впереди высоких мужчин ничего толком не могла различить. как вдруг, примерно в двадцати шагах впереди, я увидела очень знакомый затылок. Я почти была уверена в том, что этот затылок принадлежит Эльфрику. Недолго думая, я двинулась вперёд через толпу, без стеснения начав расталкивать локтями мешающих мне людей, явно не испытывающих восторга от моего рвения, оставить их позади себя. В какой-то момент Эльфрика загородил другой высокий мужчина, и я, испугавшись того, что могу его упустить, окликнула его по имени. Но он не обернулся. Мешающий обзор у мужчины ушёл чуть левее, а Эльфрик остался стоять на месте. Кажется, в момент, когда я дотрагивалась его локтя, я уже осознавала, что обозналась. Такой потёртой тёмно-коричневой куртки у Эльфрика не имелось. Мужчина посмотрел на меня широко распахнутыми голубыми глазами, и я сразу же извинилась, непроизвольно отведя взгляд в сторону. В новой попытке отыскать знакомый мне затылок. как вдруг рупор на близстоящем столбе вновь зашипел. На сей раз после непродолжительных и звуковых помех из рупора послышались слова. Глаголил мужской голос, и вскоре я заметила говорящего. Главнокомандующий ликтор стоял на сцене с подобием рации в правой руке. Говоря, он буквально прижимал миниатюрное электронное устройство к рту, видимо, для того, чтобы качество звука было лучше. Я на мгновение остановилась, чтобы не пропустить ничего важного, И толпа вокруг меня тоже замерла. Только спустя несколько секунд я заметила, что главнокомандующий не один на сцене. В пяти шагах позади него по обе стороны стояли четыре человека. Сначала я вглядывалась в эти неподвижные статуи, не в силах воспринять их за реальных людей. И только спустя несколько секунд, потрясающий голос, льющийся на наши головы из-за всех рупоров, расположенных по всему периметру площади, поняла, что это не люди, это металлы. люди-мутанты, наделённые неординарными способностями, о которых я, впрочем, знала не больше, чем, допустим, о верховой езде. Жители кантона А, начал свою речь главнокомандующий Лектер. В связи с чрезвычайным положением, введённым в кантоне А, в конце первого месяца весны, и не снятого до сих пор правительством Делениума, был утверждён план эвакуации А. Только что в кантон прибыл скоростной состав с эвакуационной группой, которая вывезет нас в безопасное место. Платина, Франция, золото и радий. Послышался мужской шёпот у меня за спиной. Это точно они. Это точно они, сразу же прозвучало у меня в голове, и сдвинув брови, я остановила свой взгляд на самом крупном из металлов, внушающем напряжение брюнете. Интересно. Сейчас все вы должны будете выстроиться в шеренгу по два человека. ей проследовать в сторону перрона. Тем временем продолжал свой инструктаж главнокомандующий Лектор. Вы должны соблюдать спокойствие и не сбивать ритм построения. Все ваши друзья и родственники будут вывезены вместе с вами. Никто не будет забыт. Лекторы проверят каждый дом и подвал. Устройство, в которое главнокомандующий говорил, вдруг дало сбой и зашумело. Именно в этот момент, когда Ликтор отстранил от своих губ рацию и начал настраивать прибор ударами по бедру, я встретилась с ним взглядом. Это произошло совершенно случайно. Я не намеревалась этого делать и даже не рассматривала никого из стоящих на сцене. Просто мой взгляд случайно скользнул по его лицу и тут же соскользнул в сторону другого металла. Как вдруг я поняла, что наши взгляды на долю секунды скрестились, И поэтому поспешила вернуть свой взгляд обратно. В этот момент мы и встретились. Он, кажется, выхватил меня взглядом из толпы ещё до того, как я это успела заметить. Но я подумала об этом позже, когда по моей спине пробежал холодок от осознания того, что он совершенно осознанно, а значит, с какой-то целью, не просто сверлит меня взглядом, но буквально вцепился в меня им. Это был платина. Наверное, это был он. Потому что это мог быть и барий, или радий, но мне показалось, что это был именно платина. Хотя я, конечно, не была в этом уверена на все 100%. Не моргая, я сделала полшага назад, интуитивно попятившись в гущу толпы. Но тем не менее, не опустив взгляда и не разорвав эту пугающую связь с металлом, во взгляде которого с каждой секундой проявлялась всё большая заинтересованность, всё более и более отчётливо отличающаяся от банального любопытства. Что это? Я не смогла уйти. Сразу же врезалась спиной в стоящего позади меня мужчину, и в следующую секунду, в момент, когда главнокомандующий в очередной раз поднёс и сдавшую помехи рацию к своим губам, уже была уверена в том, что здесь что-то не так. «Повторяю, вы должны немедленно попарно выстроиться в шеренгу». Наблюдая за первыми рядами людей, стоящими у самой сцены, и уже начавшими сбиваться в пары, Одобрительно замахал свободной рукой оратор. «Без паники и толкотни. Давайте ускорим процесс. Житель кантона А по имени Тея Диес, просьба выйти на сцену. Повторяю. Житель кантона А по имени Тея Диес, вам отдельная просьба выйти на сцену». Я окаменела. И вдруг поняла, что на меня уже смотрит не только платина. На меня вдруг обратило внимание Франции, которую, как и других металлов, Я отличала лишь по воспоминаниям из детства, когда в кантоне ещё водились телевизоры в полурабочем состоянии. Пока я стояла, как вкопанная, широко распахнутыми глазами и чуть приоткрытым ртом от внезапно накатившего на меня ужаса, которого я никак не могла себе объективно объяснить, кто-то в толпе вдруг узнал меня. Женщина стояла всего в паре шагов левее меня и, ткнув в мою сторону пальцем, неожиданно произнесла, «Это ведь она!» Этот посторонний жест и дал мне толчок, буквально сдвинул с места. Наконец сумев разорвать зрительную связь с платиной, я резко развернулась и начала протискиваться между широкими плечами двух рядом стоящих мужчин. Рупоры на столбах снова зашипели, и я была уверена в том, что сейчас из них в третий, а затем, если понадобится, и в четвёртый, и даже в пятый раз вылетит моё имя. Но этого не произошло. В толпе где-то справа от меня, в совершенно противоположной моему местоположению стороне, неожиданно раздался душераздирающий женский вопль, на секунду заставивший меня и всех остальных замереть. Но мы замерли лишь на 5 секунд. Ровно на 5 секунд оглушительной тишины. Я посчитала. Этих невообразимо долгих секунд хватило всем, чтобы оценить увиденное, чтобы впасть в ужас и поддаться порыву, направленному на самоуничтожение. Справа от меня стороны площади появился громадный серый волк, на котором, на сей раз я видела это отчётливо, сидело человекообразное существо с обезобразенным лицом. Из пасти волка торчала нижняя часть человеческого туловища. Это всё, что я успела увидеть за 5 секунд. И этого было более чем достаточно, чтобы начался хаос. Сначала кто-то толкнул меня в бок, затем поднялись крики и вопли, и мне прилетело чьим-то локтем в челюсть. В итоге на ногах я смогла удержаться буквально несколько секунд. Возможно, причина моего краха заключалась в том, что я попыталась бежать против течения толпы, уверенно ринувшись в сторону сцены. Однако я никак не могла себе объяснить, почему мои ноги несли меня в противоположную сторону. Кажется, меня сбил огромный амбал, хотя, возможно, её упалы из-за женщины, которую он тащил за собой, и которая в итоге задела меня дурацкой плетёной корзиной. Это уже было неважно. Я упала и оказалась под ногами, впавшей в панику толпы. Я сразу же попыталась встать, и у меня почти это получилось, но кто-то споткнулся о меня и, хотя сам устоял, заставил меня рухнуть обратно вниз. После чего чьё-то острое колено зарядило мне чуть выше левой брови, и я окончательно распласталась на брусчатке, на пути у сотен несущихся в мою сторону ног. Не помню, почему именно я отключилась, но помню, что прежде чем потеряла сознание, Ощутила острую боль в голове. Кто-то, кажется, пытался поднять меня сзади за локти, но это не точно. Скорее всего, чувство невесомости возникло у меня в момент, когда я проваливалась в обморочную темноту. Последним, что я почувствовала и запомнила, стала эта ошеломляющая темнота и ещё более неожиданная резкая невесомость.